Глава 18. Главный зал приемов подавлял. Арочные колонны смыкались так высоко, что гостю пришлось бы использовать бинокль, дабы различить роспись свода. Только вот никому даже в голову не могло прийти допустить зевак туда, где вершат историю мира. Сегодня тут не звучала музыка, и почти не было людей. Сегодня был день принесения даров. Древняя традиция, зародившаяся еще в те дни, когда железные мечи считались царскими дарами и стоили в золоте по весу, традиция дешевого бахвальства с годами получившая благородство выдержанного коньяка. Если раньше к трону государя приводили рабынь, тащили племенных скакунов и древних идолов, то сейчас дары стали более изящными: горы золота и серебра, древние книги и артефакты исчезнувших стран. Огранённые камни, полные магической энергии, или заточенные в камнях духи, что готовы служить любому, кто выпустит их из темницы. Разумеется, рабыни, кони и идолы тоже никуда не делись. Просто сейчас распорядители выдавали на складах изящные куколки белого фарфора в обмен на то, что оказалось в бесконечных хранилищах казначейства. Порядок церемонии был достаточно простым. В зал входил данник. За ним шли расторопные слуги, что тащили за собой дары. Данник оглашал дары, и их складывали у стен. После чего под милостивый кивок императора вассал удалялся в соседний зал, где и ждал начала пира. На пиру же попирались сословные правила, и ближе всего к императору сидели те, кто принес больше всех денег или оказал особо важные услуги короне. С чего такие сложности? Тут в дело вступают два фактора. Для начала, почему дарители идут по очереди? И почему не видят, что дарят другие вассалы? Все дело в богатом опыте. Дары императору не всегда добывались законным путем, И частенько, если деньги не удавалось заработать, их пытались отнять у более удачливых, но менее вооруженных коллег. Зачастую успешно. Или крали, разумеется, тайно. А потом все эти милые люди пересекались в одном зале, Где каждый мог узнать, кто именно виновен в том, что ты лишился денег. Иногда награбленное меняло до пяти владельцев, первые и последние из которых вспарывали друг другу глотки и пачкали белоснежный камень зала, от чего тот со временем делался грязно-бурого цвета. А еще деньги можно было заменить услугой, ценной для империи, но настолько деликатной, что счастливого награжденного могли вполне себе официально убить еще во дворце. Так что в церемонии появилась некоторая приватность, даже интимность. При этом право платить деньги лично еще нужно было заслужить. Большая часть подданных платила в казначейство векселями и даже не знала, что происходит за закрытыми воротами главного зала приемов. Второй причиной, по которой церемония до сих пор существовала, стало возведенное в ранг Абсолюта тщеславия. Особым шиком Было принести в зал столько даров, сколько в нем уже лежит. В этот день данники могли поговорить с императором напрямую. В этот день меняли владельцев целые провинции. Иногда, правда, спиру кое-кто отправлялся на эшафот, но и это тоже было частью традиции. А еще через несколько дней после дня уплаты налогов начиналось ежегодное дворянское собрание. Различались эти события так же, как и времена, В которые они зародились, разделяло их почти тысячи лет. В целом двор жил очень нескучно. Империя пила кровь своих подданных как воду, а многие чиновники работали на своих должностях и после смерти. Причем, если человек при жизни работал хорошо, по смерти ему оставляли волю и платили зарплату. А если работал плохо, то этот мир так и не узнал философского учения о любви и прощении. Получилось мрачновато но в целом неплохо, особенно для места, где человек отнюдь не венец мироздания. Герцог Штормхолл был на особом счету в империи. Человек, способный организовать бесследное исчезновение целой правящей династии в соседнем, пусть и небольшом государстве, и в одиночку разграбивший указанную страну, а потом до кучи и заработавший на военных контрактах, суду на которые сам и организовал разумеется, деньги давал еще один ограбленный банк, не мог считаться обычным подданным. И потому шел с дарами последним. «Кристофер, безмерно рад нашей встрече!» Тон императора намекал на приятельские отношения. Его императорское величество Виктор VII расслабленно сидел на троне, закинув ногу на подлокотник. Тяжелая корона и прочие императорские регалии лежали рядом, на бархатных подушках, что располагались на мраморных тумбах. Голову самодержца украшал тонкий золотой ободок с крупными сапфирами. «Взаимно, мой лорд. Даю слово. Эта встреча вам запомнится надолго». Штормхолл коротко поклонился. Одной из его привилегий была возможность обращаться к императору не по протоколу. За спиной герцога стоял Ричард Гринривер. Молодой человек был облачен в костюм фамильных цветов. Он тяжело опирался на костяную трость. Права говорить у него не было. И вообще, по протоколу, ему тут быть не полагалось. Но Сару Кристоферу многое дозволяли. «Смотрю, вы решили взять под крыло юного Гринривера». Император улыбнулся. «Мне докладывали, что молодой человек достаточно перспективен и не слишком щепетилен». «О да». Молодой человек действительно заслуживает всяческого поощрения, и с возрастом станет выдающимся деятелем. Будет достойная смена. Герцог ухмыльнулся в усы. Смена! Неужели вы собрались на покой? Было видно, что самодержец не против поболтать? О, что вы? Конечно, нет. Я собираюсь жить вечно, заявил аристократ. К слову, это была не фигура речи. Тогда зачем? «Я знаю, как вы относитесь к конкурентам», — удивился Виктор. «Гринривер достаточно умен, чтобы не переходить мне дорогу, и уже достаточно богат, чтобы не делить со мной деньги. Но он может неплохо разделить службу. Я не всегда могу быть в нескольких местах одновременно. А талант молодого человека решать проблемы поистине грандиозен». «О да. Утром секретарь мне принес охапку бумаг» среди которых преобладали прошения о помиловании. «Особенно меня позабавил тот факт, что о некоторых прегрешениях своих подданных я узнал именно из этих покаянных писем», — продолжал веселиться самодержец. «И что же вы решили?» «Разумеется, подписал. К тому же они все прислали чеки. Так что благодаря вам с Гринривером я на дюжину процентов увеличил годовой доход». Император поднялся с трона и потянулся. На троне он провел добрых шесть часов и явно засиделся. «А может, отправить молодого человека бороться с коррупцией?» «С коррупцией?» — удивился владетель империи. «Ну да». «Нет, согласен, из него чиновника, как стилет из стенобитного орудия. Но можно, например, дозволить ему самолично убивать казнокрадов». Штормхолл улыбнулся демонстрируя, что это он так шутит. «Простые решения всегда самые притягательные». Император вздохнул и вернулся на трон. «Карьерные перспективы Ричарда мы обсудим на Перу. А теперь удивите меня. В прошлом году вы засыпали монетами весь зал ровным слоем. Сильно сомневаюсь, что в этом году вам удастся нечто подобное». Как минимум, в истории совершенно точно больше ничего не осталось. Последнюю фразу снова сопровождала улыбка Герцог огляделся Дары императору традиционно сваливали вдоль стен. Именно сваливали. Так что к концу дня зал напоминал склад или сокровищницу Восточного владыки, что так падок на дары цвета пустыни на рассвете. Онголосок времен, когда еще не знали развитой финансовой системы. «О, в этом году у меня совершенно особые подарки. Не столь объемные, как я обычно дарю, но, клянусь своими предками, такого вам, мой лорд, еще не дарили. Дозвольте вас удивить». «Дозволяю». Император снова развалился на троне. «Ричард, прошу вас». Штормхолл обратился к молчаливому спутнику. Все так же, не произнося ни звука, Ричард протянул герцогу небольшую лакированную шкатулку. Сэр Кристофер бережно откинул крышку и сделал несколько шагов к трону. «И что же вы мне принесли сегодня? Что стоит больше горы золота?» «Хм, артефакты?» «Это не просто артефакты». Герцог продемонстрировал содержимое шкатулки. «Три тонких блестящих палочки то ли из кости, то ли из камня. «Имеем смерть, беспомощность и предательство». На каждой фразе герцог ломал по одной палочке. Когда сломалась первая, все, кто был в зале, за исключением Гринривера, Штормхолла и Императора, вспыхнули и осыпались кучками невесомого пепла. Впрочем, этих всех было четверо телохранителей за троном. Вторая палочка выжгла всю магию. С тихим звоном осыпались магические светильники. На пальцах Штормхолла и Императора растрескались и осыпались крошкой перстни. В зале воцарился полумрак. И с последней палочкой время внутри зала остановилось. На это намекала застывшая за окном птица. А в руках герцога появился небольшой револьвер. «Как вам дары, мой лорд? Вы счастливы? Вы поражены?» В голосе Штормхолла зазвучала издевка. Сам он тоже изменился. Свободной рукой мужчина с усилием провел по лицу. Под ладонью вспыхнуло голубое пламя, меняя привычные черты Кристофера Штормхолла на совершенно иные. Вытянутое лицо, тонкие породистые черты и высокий лоб с крупными залысинами. Лишь глаза остались те же, яркие и злые. На лице императора отразилось смятение. Он сморчил лоб и сложил ладони в причудливую фигуру, словно хотел материализовать невербальную форму магии. Но магия не отзывалась. Внутренний огонь в душе властителя людей пропал. Императору первый раз в жизни стало по-настоящему холодно. «Кто вы?» Виктор обрел дар речи далеко не сразу. Все это время тот, кто раньше был герцогом Штормхоллом, терпеливо ждал, не сводя револьвера с правителя. Разрешите представиться, Даниэль Грохем, архимаг Иллюзий. Незнакомец вежливо раскланился. Герцог Штормхолл? спросил император, возвращая маску спокойствия на лицо. Герцог мертв уже пятнадцать лет, но теперь эта маска утратила актуальность. Дальше я буду действовать уже сам и, разумеется, вы все расскажете. То, что появилось на лице императора, не слишком походило на улыбку. Разумеется. Понимаете, я уже около века живу чужими жизнями, и только в такие моменты я могу хоть с кем-то поговорить откровенно. «Ричард Гринривер, взываю к вашей клятве!» В голосе императора прозвучало отчаяние. Непривычно молчаливый Гринривер Бросил на правителя невидящий взгляд и снова уставился в пустоту, опираясь на трость. «Увы, он вам не поможет. Второй артефакт сжигает всю магию, но не затрагивает заклинания, авторство которых принадлежит мне. Моя гордость. Многие пытались создать нечто подобное, но отступались. Им не хватило терпения и настойчивости. А мне хватило». Хоть работа и заняла четверть века. Так что Ричард сейчас смотрит удивительный сон. Но пока не будем о нем. Свою роль он сыграет позже. Вы должны услышать всю историю перед тем, как умрете. «Избавьте меня от подобной чепухи! У меня аллергия на бред сумасшедших!» Император вновь потерял самообладание и поднялся с трона. «Пожалуйста, проявите терпение. И сядьте на место. Иначе я прострелю вам ноги, и все равно поведу историю. А если вы надеетесь истечь кровью, вынужден вас огорчить, Виктор. Я очень хорошо стреляю, и еще лучше останавливаю кровь из ран мною нанесенных. А вы без вашей магии обычный не слишком тренированный человек. Так что советую обойтись без лишних движений, и тогда, слово джентльмена, мы обойдемся без излишних страданий. Зубы властители людей сжались до хруста. Слушаю, чтобы внести ясность, вокруг нас одно из высших заклинаний школы иллюзий. Еще одно мое изобретение называется театр одного актера. В его основе лежит древнее заклятие Кисть реальности, но только в основе. Я его очень всерьез переработал. Но архимагов школы иллюзий. «Даже теоретически не существует», — пораженно возразил император. «Вот видите, что значит хорошая пропаганда. Наша школа и в прежние времена не стремилась к публичности. А четыре века назад конклавам было принято решение вообще сойти со сцены. И вот результат. Даже император не верит в наше существование. Что уж говорить про его подданных. Согласитесь, отличная работа». «Мы решили, что мир должен нас забыть, и мир нас забыл. Не слишком масштабное воздействие, но оно принесло свои плоды». В голосе бывшего герцога звучало самодовольство. «Вас много?» «Не то чтобы очень, меньше десятка», — архимаг вздохнул. «И кому вы служите?» «А вот это отдельный и очень любопытный вопрос». До определенного времени мы служили исключительно себе. Мы — космополиты. Понимаете, когда ты можешь себе выдумать любую судьбу, очень сложно верить, что имеет значение, на какой территории ты появился на свет». Архимаг снова вздохнул. «Но такие мысли слишком радикальны для людей, которые считают важным свое географическое положение при рождении». Сотню лет назад меня едва не сожгли за подобные слова. И где же вы родились? Несмотря на ситуацию, в голосе императора появилось любопытство. А вот с этого момента и начинается то самое определенное время. Даниэль надолго поймал взгляд Виктора. Последний с каждой минутой чувствовал себя все неуютнее. Наконец, Архимаг улыбнулся. Что, Виктор, пытаетесь что-то вспомнить? Что-то из той памяти, что с вами не так давно? Император покрутил головой, словно воротник вдруг стал ему тесен. Погодите. Даниэль. Ваше настоящее имя. Более чем, более чем фамилия, правда, не родная. Ну что, догадались наконец? Хватило воспоминаний. Виктор обмяк на троне, словно из него выдернули все кости. «Не может быть!» Архимаг победно усмехнулся. «Узнали, наконец?» «Вижу, узнали. Может, мой милый предок, еще как может. Иллюзионистам многое под силу, в том числе обмануть старость». «Камни, кровь и пепел», — глухо произнес Виктор. И тело сожгли, а прах развеяли. Дул ветер, и он швырнул мне эту гадость в лицо. Я помню вкус пепла на губах. Разумеется, казнили, сожгли, развеяли. И хоть бы к-нибудь из вас умников поинтересовался. А с чего это казнимый Даниэль от момента суда и до смерти не произнес ни слова? Вы, небось, полагали, что это я из гордости, да? Так это и не я вовсе. Вы, друзья мои, казнили двойника, который согласился умереть за своего императора. Его семью спустя десяток лет озлотили, но фамилию. Нет, даже сейчас я ее вам не скажу. И что дальше? А дальше было все интереснее. Я, приняв лицо Грохома, наконец-то смог почти открыто возглавить конклав школы иллюзий. И со временем я решил, что в мире, где правит сила, я могу по праву силы взять корону. Имею на это, между прочим, полное право. Так что я решил, что государству нужен другой правитель. Небесноватый старик, что принес себя в жертву своему служению. И не его неудачная копия, что и годится лишь на то, чтобы сидеть на троне эдакой мясной марионеткой. Я принесу новое. Власть народа. Демократию а я стану верховным судей. И тогда на благо государства будут служить не отдельные избранные, а сразу весь народ». Виктор, немного придя в себя, презрительно фыркнул и тихо рассмеялся. «И этот крыши поехал. Понятно, почему архимагов к власти не допускают. Не бывает вменяемых архимагов», — задумчиво протянул император. Даниэль выразительно повёл револьвером, и Виктор поперхнулся очередной тирадой. «Не забывай, дорогой предок, у нас тут не политическая дискуссия, и ни в коем случае не медицинская. Просто я считаю, что перед смертью ты вправе узнать, что станет с твоей родимой державой. Да, кстати, если ты уверен, что переродишься и всё расскажешь Ульриху, то я вынужден тебе напомнить...» При перерождении ты теряешь последние сутки жизни. Я это проверял. У меня достало терпение. Так что для тебя ничего не изменится. Ты тоже будешь верить в правильную версию реальности. К тому же я научился выявлять тебя еще в момент зачатия. На три года раньше, чем Ульрих. Он ничего не заподозрит. Бывали у вас перерывы и до двух веков. Так что пройдут сотни лет, пока ты снова не увидишь звезды и сможешь что-то изменить». Архимак и претендента на престол помотал головой, словно отгоняя машкару. «Так вот, вернемся к нашей истории. Ульриху, кстати, я ничего не скажу. Думаю, он никогда не узнает эту историю. Что происходило на самом деле? А вот ты, мой драгоценный прадед, узнаешь то, что должен. Итак, я смещаю тебя и заявляю о своих правах на трон». А они куда как постарше и повесомее, чем у всех ныне живущих претендентов. Так что теперь Империя шаг за шагом пойдет в нужном мне направлении». «Боги, какая же изысканная ирония. Два кукловода у трона. Жаль, что больше эту историю я никому не смогу поведать». Виктор вовсе уже демонстративно откашлялся. Даниэль замолчал и с подозрением уставился на него. Император покивал головой и вкрадчиво поинтересовался. «Это все более чем благородно, о мой юный предок. Я даже догадался, что именно позволило инициацию. Вот значит, куда пропал камень Халуна. Я думал, его выкрали из сокровищницы. А вон оно, как оказывается». Виктор уселся поудобнее. «Это все, что волнует вас в ваши последние минуты, мой император?» — удивился заговорщик. А вот с этого момента давай подробнее. Страсть, как мне стало любопытно. Как именно ты намерен провернуть смещение меня? Чисто технически, как это произойдет? В глазах мужчины на троне уже не осталось страха. И даже удивления. Даниэль поклонился как артист перед выступлением. Мое заклинание останавливает время. В этом месте. Снаружи пройдут доли секунды. А у нас тут часы и даже дни. Когда действие заклятия спадет, мир снова придет в движение. И когда сюда вбежит переполошившаяся стража, то они увидят зал, полный трупов, и Ричарда Гринривера, что будет выйти молить небеса развеять этот сон. Когда пройдет дознание, все увидят, что Гринривер сошел с ума из-за гибели своего друга. Недавний кровавый поход по поместьям знати окончательно подточил его рассудок. Герцог Штормхолл восхищаясь легкостью молодого человека, дабы его подбодрить. Проводит его на церемонию вручения даров. И тут бах! Даниэль взмахнул рукой. Рассудок покидает молодого человека окончательно. Ведь его способность так подходит для уничтожения защищенных целей. Сначала шух! И с хлопком умирает герцог Штормхолл. А безумный Ричард мчится к трону и прикасается к твоей голове оставляя лишь кусок черепа. А собранная тобой для удара магия оборачивается огненным штормом и сжигает всех охранников. Как картина. И снова император не проронил ни слова. А что видит семья? Ульрих заигрался. Ульрих позволил десяткам заговоров вырасти, потом вырвал их с кровью, обезглавив кучу родов имперского значения. При этом заговорщиков фактически вынудили предать. Ульрих привел в ваш дом безумца, обосновывая это интересами государства. Поил его безумие болью, выпустил порезвиться, как волка в овчарню, и в итоге окончательно спятивший волшебник убивает императора. «Менталы вскроют голову Гринривера и узнают правду», — резонно заметил Виктор. «Они узнают только то, что считает правдой сам Ричард» а узнают они очень странную вещь. «Они увидят, как Ричард пытается вас спасти, Виктор, и это станет доказательством его безумия». «Звучит бредово. Ты всерьез думаешь, что в эту историю хоть кто-то поверит?» хмыкнул император. «А у них не будет другого варианта. Под всеми клятвами Ричард расскажет всем эту версию». «Но пока я не понимаю, с чего вдруг Ричард вообще поведает всем именно твои слова. Он ведь под заклятием ментального контроля». «Нет, это не контроль», — хмыкнул Архимаг. я все всё-таки не настолько глуп. На него наложена совершенная иллюзия. И он сейчас видит чуть иную версию происходящего. И это я тоже тебе поведаю. Очень рассчитываю на аплодисменты». «Удиви меня». Император холодно улыбнулся. «Всё очень просто». Архимаг самодовольно посмотрел на собеседника. «Расскажу историю, которую через час будут слушать дознаватели. Вчера я пришёл к Гринриверу в гости и предложил ему убить тебя. Нашёл для этого слова. Был крайне убедительным. Ричард-то не будь дураком согласился». Нюанс в том, что в паре моментов я серьезно прокололся, когда подталкивал молодого человека на преступление. Но это для меня прокололся. Ричард же уверен, что сам сумел раскусить меня в последний момент. Он знает, что я его обманул. И молодой человек, как искренний патриот, и верные присяги сукин сын сейчас собирается довести дело почти до конца, изменив направление удара в последний момент». Ведь он видит почти то, что происходит на самом деле, за исключением нескольких моментов. Неблагодарный говнюк, герцог Штормхолл, решил очистить империю от скверны, оставив свои руки чистыми. Несколько могущественных артефактов, что пронесли во дворец под видом даров, один свихнувшийся маньяк-убийца. Даниэль перевел дыхание и промокнул лоб платком. «Значит, он мне верен?» Император удивленно приподнял брови. «Как собака!» В голосе заговорщика был искренний восторг. «Так что, когда дознаватели вскроют бедняги череп, там будет только безумие человека, который потерял все. И тот факт, что психопата вывели на расстояние удара сами дознаватели с Ульрихом во главе. Это заставит семью изменить что-то. Например, всерьез ограничить влияние личий на политику». Охранка в лице вашего цепного духа сама себя освежует, но сделает так, как попросит новый император, который не замедлит явиться и предоставить все требуемые по закону права. Да и сами дознаватели не будут слишком препятствовать. Ведь вчера Ричард весь вечер говорил сам с собой. Сразу после нескольких десятков убийств. И в итоге сам себя подписал на убийство. Именно это они увидят в его воспаленном сознании. А несчастный герцог Штормхолл провел вечер в компании старых приятелей, среди которых есть пара магов, и непростых высшей категории. Они поклянутся, что с ними был живой человек, а не иллюзия. И первые стихии их клятву примут как родненькие. Маги ведь тоже не солгут, они уверены в реальности герцога. Так что знакомьтесь идеальный переворот. Архимак рассмеялся, как человек, абсолютно довольный жизнью. Даниэль выпрямился, лицо его приобрело холодно торжественное выражение. Все, ваше время истекло, ваше Императорское Величество. Последний раз именую вас полным титулом. Дозволяю на прощание задать еще один вопрос. Что видит сейчас Ричард? Глухо спросил поверженный император. «О, тут все просто и чудесно. В его удивительном сне наяву герцог Штормхолл занял место на троне. А вы стоите перед ним, так и не преклонив колени, и слушаете обличительные речи. Поверьте, в этом сне я очень убедителен. Куда убедительнее вчерашнего. Так что Ричард сейчас поднимает свою зачарованную трость и подходит к вам». Архимаг бросил взгляд на Гринривера, который сдвинулся с места и решительно зашагал к трону. «Сейчас он спросит, можно ли ему смотреть вам в глаза перед ударом. Потом повернется к Тро...» Даниэль Грохем, будущий император Даниэль Реджинальд I, замолчал. Сделал он это по достаточно уважительной причине. Кончик трости торчал из левой глазницы архимага императорских кровей. Будучи воткнут в основание черепа, зачарованный костяной штырь прошел сквозь мозг и мгновенно убил заговорщика. Мировая империя с конституционной монархией скончалась вместе с ним. Сдохнет, тварь! Жаль, нет времени пытать вас, мой император!» На лицо Ричарда Гринривера наползла гримаса невыразимого сладострастия. Остановившееся время вернуло себе привычный ход. Виктор VII зааплодировал.